Я сначала вообще подумал бетонка, но пригляделся внимательнее. Нет, не похоже. Натуральный камень, и стыков не видно. Впечатление, будто дорогу эту не строили, а совсем наоборот. Горный хребет, что на ее месте был, взяли и обтесали до нужной величины. Понятное дело, что при таких вот путях сообщения... Сами сообщения тоже были на уровне. Никакой самодеятельностью заниматься не пришлось. Просто пошли и купили пять мест, четыре внизу и одно на крыше, чтобы вещи сторожить. В автобусе, ну или дилежансе, я, честно говоря, не помню, как у нас в старину такие вот междугородние кареты именовались. Я даже удивился слегка, что билетов не выдали. не бумажных, Для бумаги печатное дело могло не дорасти, но хотя бы деревяшек каких-нибудь нарезали на манер номерочков в гардеробе. Или боятся, что заграничные варвары на сувениры прикарманят, не знаю. Может, и от безалаверности, ведь и документы для нас Ариниус без особых проблем в здешней канцелярии получил. Странно, к слову, почему их здесь выписывают а не по факту пересечения границы, до которой верст, ну, не соврать, 40 а то и больше. Тоже грамотных не хватает. По-настоящему до меня ситуация доходить начала, когда мы утром следующего дня до Эстега добрались. Фокус вот в чем. проклож он с точки зрения империи, даже не Бобруйск, а так станция Шепетовка. И это даже почти не в шутку. По меркам Дариного королевства он может и город, а под Акирским так уездный городишка без пяти минут деревня. Соответственно, всех благ цивилизаций в нем пара чинуш, наверняка не за подвиги в такую вот дыру законопаченных, да автобусная, то есть дирижансовая станция. А Айстега Столица провинции, вдобавок крупный морской порт. Есть и чего посмотреть, и чего руками пощупать. Примечательности уже на въезде в город пошли. Никаких ворот в городской стене не было, ввиду отсутствия самой стены. Зато имелся домик типа бункер, а рядом с дорогой стояла отличная такая рогатка в смысле бревно, на ножках. Ее бы еще колючей проволокой перевить, и вполне бы сошла за, как говорит старший лейтенант Светлов, деталь интерьера, блокпоста, какой-нибудь фельджандармерии. Фельджандармерия, впрочем, тоже имелась. семеро в террасах, в касках с перьями, полосатых штанах, в обтяжку и при пиках. В общем, картинка из учебника истории. Из той главы, где происпанских конкистадоров в Америке. Кортес, Писара и прочие Магелланы. А уж когда в город выехали, из нас пятерых Ариниус спокойно сидел и эльф. Первый, подозреваю, потому как видел это уже не раз. А Колин Айнгалли вывалится из окна эльфийского достоинства не позволяло. Гном зато чуть из кареты не выпрыгнул. Все хотел детали здешней архитектуры в подробностях разглядеть. Меня же не столько дома занимали, сколько люди. Благо народу на улицах было тьма тьмущая, и еще полстолько. Я прикинул, если не возомнить, что весь этот народ специально на нас плеваться со всего города сбежался, то выходит, что в одном эстега Примерно половина всего Дариного королевства обитает. Даже если товарищи одиннадцатых до кучи присчитать. Муравейник! Первым делом я на одежде внимания сосредоточил. Особенно на женской. Ну, не в смысле глубины декольте. Хотя как раз и сами декольте наличествовали. И глубину их саперным щупом измерять можно было. Только у меня в этот момент голова иным была занята. Те изыски здешней моды, что я до сих пор видел, были, как бы это сказать-то повнятнее, практичны. Ну, или просты, так еще правильнее будет. Даже если ткань бесценная, вроде белого аксамита, даже если пуговицы на ней из цельных самоцветов точены, Но если платье, то платье, а немного уровневое черт-те-что плюс витрина галантерейной лавки. А тут одни чулки чего стоили? Черные, в сеточку. Я хоть и по таким деликатным вопросам не спец, но подозреваю, наши довоенные модницы от таких вот чулочков бы не отказались. Чулки я эти рассмотрел, что называется, в деталях. И вовсе не потому, что глаз у меня в разведке навострился сквозь три наката бриндажа секретную карту видеть. Просто юбки у здешних дам заканчивались сильно выше колен. Ну и остальное все — оборочки, кружева, шляпки. Во всем многообразии двух одинаково наряженных красоток в этой толпе не имелось. Тут я на что и с кем угодно готов был поспорить. Вывод же из данной картины получался у меня очень даже неутешительный. Другие времена здесь, ну, в смысле, другая эпоха, уровень развития и все такое прочее. Удары в королевстве еще рыцарь Айвенга вовсю геройствует, а здесь уже Д'Артаньян, Сатосом, партосом и Арамисом на подходе. «Конечно, Эврика!» Мне орать рановато. Запросто, может быть, за такой вот вывод, меня, настоящий историк, враз бы к позорному столбу прибил и в угол поставил. Десять классов в голове — это сильно не университет. Особенно с учетом, что последние три года мне было далеко не до учебы. Вернее, учебы, но не той, которая влияние оборочек и рюшек на исторический процесс, и его неизбежность изучает. Накопная наука, как под минометным обстрелом уцелеть, да портянку правильно наматывать. Только вот нет здесь и сейчас товарищей историков с дипломами, а старший сержант разведроты имеется. — Ладно, будем, как говорится, посмотреть. Вино в соседней забегаловке было дрянное и дорогое. Так Фигли сказал. Громко сказал. Хорошо, хозяин его не понял или просто виду не подал. А то ведь мог и стражу кликнуть. Ну, понятно, что нашей героической компании местный патруль на один зуб. Так размяться с дороги. А вот лишний шум противопоказан категорически. В этом я с нашим волшебником... «Целиком и полностью солидарен. Хотя и Фигель в чем-то прав, по-своему. Не похоже, пока наше продвижение на типичный здешний героический поход, о которых в балладах поют. Герои, по мнению баллад и примкнувшего к ним гнома, на дилежансах не раскатывают, и в гостиницах, типа постоялый двор, не ночуют» се больше у костра под открытым небом да на верных конях сквозь полчища нечисти а тут понимаешь ровно купцы и какие деньги плотим ну сразу видно не читал товарищ гном в детстве книжек про шпионов по хорошему я бы его вообще из гостиницы не выпускал ну во первых фигли если он чего то в башку втермяшил фикли кто удержит А во-вторых, мы и без того команда не самого обычного вида. Старик, парень с девчонкой, да эльф с гномом. Одеты по-заграничному. Про таких сами боги велели, куда следует настучать. Хоть тому же хозяину гостиницы. А рожа, к слову, хозяина нашего, насквозь бандитская. Для полноты картины... Только клейма каторжного посреди лбани хватает. А в остальном кошмарик из темной подворотни. И народится в его трактире, что на первом этаже, толчется тоже соответствующий. Я даже с Арениусом из-за этого поспорил насчет места проживания. Наверняка же, говорю, есть гостиницы и получше. Для купцов, да и дворянского сословия. — Есть, — соглашается маг, — но нам туда ходу нет. Нам лучше в места, где потемнее. Я и так, и ну что поделать, если не дорос наш волшебник до поговорки про умного человека и фонарь и не верит, что как раз такие вот шалманы, здешняя стража, если в ней незаконченные олухи штаны протирают, обязаны на крючке держать. Переспорить у мага у меня, конечно, не получилось. И Дарсолан убедит, что прав я, а не Ариниус тоже. Оно и понятно. Волшебник и вообще личность авторитетная, да нельзя. Да и в Империи не впервые, а я и в мире здешнем. Без году неделя. Одна надежда. Ариниус хоть и за три недели вперед заплатил, но нам обещал, что сидеть будем недолго, дней пять в общем сдал я фигли под дусную расписку эльфу колин конечно тоже существо любопытное но головы не теряет а главное к алкоголю куда меньше гнома склонность проявляет сдал а сам не торопясь пошел куда глаза глядят реконостицировку окружающей местности провести